Глава сорок девятая. Дохлый труп мёртвого тела, в смысле слишком живой гад, смирно лежал на диванчике и больше не орал, и не брыкался. Какой хороший приём, мне кекс подогнал. Надо будет потренироваться на ком-нибудь, чтобы в будущем безопасно упакать, то есть успокаивать подозреваемых. Мои мысли перебила делегация из Ерепениных Древних, вломившаяся в тренировочный зал как орда каких-нибудь кочевников с дикой планеты в захваченный город. Кекс просверлил меня взглядом, но убедившись, что все запчасти на месте и вообще на первый взгляд я цела, выдохнул. А Наталья рванула к дивану, то есть к нашей добыче, и застыла над ним окаменевшим коршаном над скалой, только и выдохнула Не ржи себе. Всё настолько плохо? спросил у неё Кекс. Доказательства нужны железные. Просто так взять пацана и скандал обеспечить. Пакет с пылью, который этот ржавёныш притащил в мою сумку прятать пойдёт? деловито переспросила я. Брали с поличным при свидетелях. Потом немозапись. А вдруг его ему подложили? Это ж сыночек члена совета, причём потомственного. Так просто на считывание его не отправить. Папаша хай поднимет при первой царапенке. И чего ж он его не понёс хранителям сдавать, а прокрался к моей торбе и втихаря пытался подкинуть, переспросила я. Мы ж не лохи или лоси, как там правильно говорят. Короче, мы в засаду независимого свидетеля позвали, двух И съемку вели с трех и Д, одного от Вита, два других от свидетелей. Ни мой, ни Афелии не задействовали, чтобы никто не придрался, что мои лица заинтересованные. Грамотная девочка. То ли похвалила, то ли обругала Наталья. Непонятная у нее была интонация. И все равно. Там такой скандальный папаша. Кец твой, кстати, профессиональный недруг. Громче всех орал про спятившего древнего и вредную мутацию. Короче, сыночку допросить надо сейчас, пока не опомнился. А ещё мы вот это изъяли. Выступил мрачный, как грозовая туча Витерис. Тоже под запись. И осам замал, чтобы эти две инициативные барышни не светились. И он протянул на талии тот самый шарик-брелок на раскрытой ладони, такой похожий на игрушку, которую сам вид мне сделал, и такой другой. Я его даже пальцем не тронула, меня сразу аж затрясло. А Витерис держался, хотя было заметно, как ему не по себе, потому что в этом шарике была не картинка, там была настоящая душа. душа оружия, с которым сделали что-то очень нехорошее, насильно вырвав энергоинформационную матрицу из физического носителя. Афелия и Веник вообще от этой штуки шарахнулись сразу, причём в одну сторону и сами того не замечая схватились за руки. Так и стояли, пока не опомнились и не отскочили друг от друга, как два цвирка от лужи мазута. Все записи кидайте мне. Хранить их на ваших коммуникаторах опасно. Любой депо помощнее сотрёт и никаких улик не останется. Бонс слегка разрядил атмосферу, а затем и вовсе протянул руку и сжал в ладонь ужасающую вещь. Спрятал. Мы все дружно передернулись. Уф. Век бы такую пакость не видеть и не ощущать. Хороший Кекс подошёл и обнял меня за плечи, прижав к себе на минутку. Сразу стало легче, даже несмотря на то, что он почти сразу меня отпустил. «Так, приводите это в себя и быстро, но аккуратно допрашиваем, пока хранители не прибыли. Я уже вызвала, с этим тянуть нельзя. Время отслеживает как директорские Д, так и просто ваши коммуникаторы. У нас пять минут, пока хранители ищут нас в этих лабиринтах, иначе могут обвинить в насильственных действиях по отношению к ребёнку». «Этого ребёночка бы придушить по-тихому!» «Неожиданно даже для себя зло», — сказала я. «Жаль, нельзя! Эй!» От несильной, но резкой, пощечиной, ржеволосой, смазливой ржавеныш оружие с предпоследнего курса, завсегдатый вечеринок элиты Карис Виртов, открыл глаза и захлопал на меня ресницами, сначала испуганно, потом недоуменно, а потом весь подобрался и злобно зашипел. «С ума сошли, ненормальные!» Я требую вызвать хранителей и донести ваши претензии до главы моего клана. Без выполнения этих вполне законных и справедливых условий говорить отказываюсь, господа древние. Хм, кецаль, глянь-ка на ауру. Проигнорировав выступление парня, окликнул мое оружие бонд. Спокойное, даже слишком. Кивнул кексы и, переглянувшись с Наталией, продолжил сверлить взглядом вражину. Скрывая ауру, хищно улыбнулась древняя мастер, нависая над всё ещё прижатым к дивану рыжим паганцем. Я представитель древнего клана. У любого клана есть свои секреты, и не каждому понравится, что кто-то читает его эмоции. Стандартные защитные блокираторы, которые вы не имеете права заставить меня снять. Это вторжение в личную жи- А твой клан в курсе, что ты уже привязан? Перебив пацана, вдруг спросил Кекс, который всё это время не сводил с мальчишки непроницаемо тёмных глаз: "Я думаю, нет. Привязка специально утоплена и ещё сверху замаскирована, помимо уже упомянутого блокиратора. Кто твой мастер оружия?" Рыжий посмотрел на моего топора, расширившимися глазами и вдруг его выгнуло на кушетке, как от судороги. От спокойствия и следа не осталось. Он не вырывался, не пытался достать кого-то из нас такое впечатление, что вопрос спровоцировал что-то я такое читала. Твою ржу, заорала Наталья всем телом наваливаясь на пацана и что-то быстро делая с его аурой. И одновременно её доспех оказался с другой стороны дивана, прижимая к шее бьющегося мальчишки инъектор с опалого голубой ампулы, пустеющий на глазах. И над всем этим гимнастическим безобразием нависал мой тамагав, что-то непонятное проделывая сразу со множеством энергетических потоков. «Программа на самоликвидацию!» Тихо и потрясенно сказал у меня над ухом вид, глядя, как Наталия, Бонд и Кекс спора усыпили, во что-то такое странное замотали и запечатали тело рыжего. «Не ржи себе! Куда мы вляпались?» А ты откуда знаешь про самоликвидацию? удивилась Афелия. Хотел что-то подобное на биоидов поставить, прошерстил всю сеть в поисках аналогов. Ужаснулся, передумал. Не захотел уподобляться некоторым тиранам древности, которые оружие считали лишь вещью, способной принадлежать кому-то одному. Да, это что-то дико древнее, я тоже читала. Машиналино кивнула я. Когда-то в отдельных кланах практиковалась типа преданность оружие мастеру, доведённая до абсолюта. Притом эту практику запретили решением совета, а теперь у сына одного из ретроградов стоит такая программа, и это значит, это значит, что его папа теперь сам должен за нами бегать и умолять о расследовании, мрачно сказала Наталья у меня над головой. Но он не станет. И всё равно будет совать палки в колёса, потому что закостенелый Ретроград и самомнение там до звезды. Мне не слишком жалко пацана, вполне сознательно подсаживающего на пыль своих однокурсников. Но теперь я по неволе задумываюсь: а по своей ли воле кивнул Бонд? Если имело место быть насильственная привязка с жёстким программированием и контролем. которую применили к клановому ребёнку, продолжила его мысль Наталья. То это означает, что пришла большая жопа, как я и говорил с самого начала. Спокойно резюмировал вечно невозмутимый Текс.